Во все время разыскного процесса государь постоянно находился в крайне возбужденном состоянии. От неудач в допросах, от умышленно и неумышленно бестолковых показаний, от беспрерывных пронзительных воплей, раздражавших нервы и волнующих кровь, государь постоянно тревожился, с албани не сходила досадливая складка, не переставали дрожать и дергаться личные мускулы. Гнев и волнение не могли не влиять пагубно на организм, надорванный непосильным трудом и расстроенный недугом. И инстинктивно государь чаще стал искать покоя, чаще стал заходить на половину своей Катеринушки, выпить рюмку-другую Анисовки, отдохнуть и перемолвиться двумя-тремя словами по душе. Под влиянием всегда ровного участия жены он действительно освежался и успокаивался до тех пор, пока неугомонно работающий мозг не набегал на какой-нибудь новый проект. Государыня видела тревожное состояние мужа, ясно понимала опасность от такого напряжения и старалась, насколько могла, развлекать и успокаивать его. Бывая у ней, государь отдыхал, засматриваясь в ясные глаза своей Катеринушки, не предвидя, что и ясные глаза бывают способны не все выдавать на показ. По наружности государыня казалась по-прежнему ласковой и приветливой, но более холодный и равнодушный наблюдатель мог бы подметить и в ней едва уловимую перемену. Временами она делалась тревожной и раздражительной, часто штопая чулки для мужа или зашивая его старый кафтан она вдруг останавливалась и беспомощно опускала руки на колени. Часто, будто прислушиваясь к чему-то или ожидая чего-то, она уходила в себя, не замечая, как юркая лизок обвивала ручонками ее талию и зацеловывала все ее лицо и шею. Временами и в ней проявлялась потребность деятельности, чаще она стала выезжать, и чаще стала призывать своего красивого камер-юнкера, посылая его с какими-нибудь поручениями. Государя во внутренних покоях встретила нежданно выркнувшая откуда-то и опрометью бросившаяся бежать по коридору любимая камеристка государыни. «Эй-эй, постой! Где Катеринхен?» — закричал ей вслед государь. «У себя там, ваше величество, изволят писать». На бегу отвечала камеристка встревоженным голосом и не останавливаясь. Государь нашел Катерину Алексеевну в будуаре, за письменным столом, с заметным усилием выводившую буквы. Подле нее на столе лежало только что полученное письмо старой царицы Просковьи Федоровны от 7 марта, сообщавшее о вожделенном здравии и благополучии оставшихся в Петербурге деток государя объявленного наследника царевича Петра Петровича и царевин Анны Петровны и Елизаветы Петровны. Государь прочел послание царицы и заметно повеселел. Потом, наклоняясь над плечом жены, он посмотрел на ее письмо и усмехнулся. — Кому это работаешь, Мутерхен? — К Александру Данильчу пишу по твоему наказу, чтобы он изготовился к нашему приезду, И приготовил бы для царевича Шелтинговский двор, где шведский штаб нахт очистил бы там все, поправил бы и вымыл полы. Совершенно спокойно и не поднимая головы, отвечала государыня. Но если бы государю вздумалось взять послание жены в руки, то под ним открылось бы другое совершенно иного содержания письмецо, которое его Катеринушка узнав от камеристки о приходе мужа и заслышав его тяжелые шаги, поторопилась накрыть начатым ею письмом князю Меншикову. «Резонно, Мутерхен, весьма резонно, а от Данилыча нет цидулы, спросил царь, целуя наклонившуюся голову жены. «Как же, вчера получила, вот возьми там, на этажерке». Государь взял лежавшее отдельно письмо, и отчетливо с расстановкой начал читать вслух. Хотя я твердо уповаю, что ваше величество от приключившейся печали, которая по воле Божией от злодеев или от сынов дьявольских наступила, отвлекать изволите; однако же через сие всемилостивившую нашу мать государыню слезно умоляю, дабы атонное его царское величество отвращать и немалого сокрушения от чего как сами, Ваше Величество, довольно изволите рассудить, что немалой пользы, кроме непотребного Его Величества здравию и тяжкого вреда допускать изволили. Спасибо Ему за консулацию, если она идет от чистого сердца и ни от чего иного, — проговорил Государь, как будто сам с собою. В последнее время... От развившейся подозрительности даже не избегнул и сам всесильный фаворит с детства. Многое наталкивало царя на не совсем честные побуждения и дела князя. На многое государь умышленно закрывал глаза, стараясь уверить себя в честности друга детства, но между тем против воли его в уме постоянно раздавались слова сына, узнанные из розысков. Вот и умный человек-батюшка, а и его обманывает меньшиков. И вспомнились государю слова вещего пророка. «Всяк человек — ложь». Да, везде и во всем ложь и обман. «Обманывает и Сашка», — развивал государь. «Смеется чаю надо мной. Вот диолух несмысленный!» А я ли его не любил с млада, не одарил паче всех заслуг, Из разносчиков сделал светлейшим, наделил такими богатствами, что позавидовал бы любой суверен Европы. Да, обман и везде обман. Разве не был одарен Кикин, а чем заплатил? Желал моей смерти, да умышлял на мою жизнь. И по страстной увлекающейся природе, не умевшей ни в чем останавливаться на полпути, Подозрительность государя укреплялась и развивалась все больше и больше».